Глава 12. На шестой день после июньского Новолуния они добрались до Ревии. Выехали из лесов на склоне холма, и тотчас перед ними внизу блеснула зеркальная гладь озера Лок-Эскалот, имеющего форму руны, от которой оно и получило название. Озеро искрилось в котловине. В зеркало вод смотрели поросшие пихтами и лиственницами холмы Краакрос, выступающие вперед предгорье массива Махакам, и красные крыши башен стоящего на озерном мысу толстостенного замка Риве, зимней резиденции королей Лирии. А у залива, на южном конце озера Лок-Эскалот, лежал Ривский град, блестящий соломенным пригородом, темнеющий домами, словно опята, покрывающими берег озера. «Ну, похоже, доехали», — отметил факт Лютик, прикрывая глаза ладонью. «Так вот и замкнулся круг. Мы в Ривии. Удивительно, ох, и удивительно же петляют судьбы. Что-то не вижу я на башнях замка бело-голубого флага. Значит, королевы Мэвы в замке нет. Впрочем, не думаю, чтобы она припомнила тебе твое дезертирство». Поверь, Лютик, прервал Геральд, направляя лошадь вниз по склону. Мне глубоко безразлично, кто и что обо мне помнит. Неподалеку от града, ближе к рогатке, стояла цветная палатка, напоминающая кулич. Перед палаткой на палке висел белый щит с красным шевроном. Под поднятым пологом стоял рыцарь в полных доспехах и белой яки, украшенный таким же гербом, что и щит. Яка цветная чаще всего с вышитым на ней гербом туника, накинутой на латы. Рыцарь внимательно и весьма подозрительно присматривался к проходящим мимо бабам с хворостом, диктиарникам с баклагами товара, пастухам, разносчикам товара и нищим старцам. Заметив приближающихся Геральта и Лютика, он с надеждой сверкнул глазами. «Дама вашего сердца!» Геральт ледяным тоном развеял тщетные ожидание рыцаря. Кем бы она ни была, несомненно, самая прекрасная и самая желанная девица от Яруги до Буины. «Слово чести», — пробурчал рыцарь, — «вы абсолютно правый, милостивый государь». Светловолосая девушка в кожаной, густо усеянной серебряными кнопками куртки, изрыгала посредине улицы все ранее съеденное и выпитое, согнувшись в три погибели и держась за стремя кобылы цвета непромытой гречки. Два дружка-девицы, точно так же выреженная, с мечами на спинах и повязками на лбах, раздельно осыпали ругательствами проходящих мимо людей. Оба были более чем нетрезвы, нетвердо стояли на ногах, бились о бока лошадей и перекладину, установленной перед заезжим двором Коновизи. «А нам обязательно туда входить?» — спросил Лютик. «Внутри этого, хе -хе, заезженного дворца может оказаться...» Множество столь же милых отроков и отроковиц. Я условился здесь. Забыл? Это и есть заезжий двор под пастухом и квочкой, о котором говорилось в табличке на древе познания добра и зла. На дубе том. Светловолосая девушка согнулась снова, рыгнула спазматически и весьма обильно. Кобыла громко фыркнула и дернулась, повалив хозяйку и протащив ее через рвотину. «Но «Ну чего таращишься, лаптежник?» — пробормотал один из парней. «Ты, седой Мерин!» «Геральт!» — шепнул, слезая с лошади Лютик. «Пожалуйста, не наделай глупостей!» «Не боись, не наделаю!» Они привязали лошадей к по другую сторону ступеней. Парни перестали обращать на них внимание, принялись ругать и поносить проходящую по улице горожанку с ребенком. Лютик бросил взгляд на лицо ведьмака. То, что он увидел, ему явно не понравилось. Первое, что бросилось в глаза после того, как войдешь в помещение, было объявление «Найму кухаря». Второе — большая картина, намалеванная на сколоченном из досок щите, изображающая бородатое страховидло с окровавленным топором в руках. Подпись гласила «Краснолюд — засранный карлик предательства». Лютик опасался не без оснований. Практически единственными гостями заезжего двора, кроме нескольких достаточно набравшихся пьянчуг и двух тощих проституток с синяками под глазами, были несколько одетых в сверкающие кнопками кожи отроков с мечами на спинах. Их было восемь, обоего полу, но шум от них стоял как от восемнадцати. При этом они всеми силами старались перекричать и пересквернословить друг друга. «Узнаю вас и знаю, кто вы такие, господа», — сказал хозяин, едва их увидел. «И есть у меня для вас сообщение. Вам надобно отправиться в Вязово, в корчму у Вирсинга». «О», — повеселил Лютик, — «это славно». «Кому славно, тому славно». Хозяин снова взялся протирать фартуком кубки. «Брезгуете моим заведением, воля ваша, но я вам скажу, Вязово...» Краснолюдский квартал, не люди там обретаются. Ну и что с того? прищурился геральд Оно, конечно, вам, может, и все равно, пожал плечами хозяин. Потому как тот, что вам известие оставил, краснолюд был. А ежели вы с такими екшаетесь, ваше дело. Ваше дело, чья вам компания Мильше. Мы не особо привередливы в смысле компании, бросил Лютик движением головы указывая на орущих и хватающих друг друга за грудки мальчишек в черных курточках с перевязанными платками прыщавыми лбами. «Но такая, как это, нам не очень по душе». Хозяин отставил протертый кубок и окинул их неприязненным взглядом. «Надо быть снисходительными», — бросил он поучающе. «Молодежи надо вышумиться. Есть у нас такое выражение. Молодежи надо дать вышумиться». Война их обидела, отцы погибли. А матери гуляли, договорил Геральт голосом, ледяным, как горное озеро. Понимаю, и полон снисходительности. По крайней мере, стараюсь. Пошли отсюда, лютик. Ну идите, мое вам почтеннице, сказал без всякой почтительности хозяин. Но «Ну, чтоб потом не вякали, дескать, я вас не упреждал. В нынешние времена в Краснолюдском районе запросто можно шишку набить. При случае. «При каком случае?» «А я больно знаю. Мое это дело, шишки, что ли?» «Пошли, Геральт», — поторопил Лютик, краем глазом видя, что обиженные войной юнцы, те, которые еще сохранили талику сознания, посматривают на них слезящимися от фишштеха глазами. «До свидания, хозяин. Как знать, может, еще когда-нибудь забежим на минутку. Когда уже не будет при входе этих надписей?» «И которая же из них не пришлась вашим милостям по вкусу?» — насупился хозяин задиристо подбоченись. «Э, может, та, что о краснолюдах?» «Нет, та, что о кухаре. Трое отроков, заметно покачиваясь, поднялись из-за стола с явным намерением загородить им дорогу. Девушки и два парня в черных курточках, с мечами за спиной. Геральт не замедлил шага. Шел... А лицо и глаза у него были холодные и совершенно равнодушные. Сопляки почти в последний момент расступились, попятились. Лютик почувствовал, как от них несет пивом, потом и страхом. «Надо привыкать», — сказал ведьмак, когда они вышли. «Надо подлаживаться. Иногда трудно». «Это не аргумент, не аргумент, Лютик». Воздух был горячим, плотным и липким как крутой бульон. Снаружи перед заезжим двором два парня в черных курточках помогали светловолосой девушке умыться в корыте. Девушка фыркала, невнятно утверждала, что ей уже лучше, и заявляла, что должна напиться, что да, конечно, она пойдет на базар, чтобы там ради потехи переворачивать прилавки, но сначала ей необходимо выпить, в смысле, напиться. Девушку звали Надя Эспозита. Это имя записано в аналах и вошло в историю. Но ни Геральт, ни Лютик этого знать еще не могли. Девушка тоже. Жизнь на улочках, окружающих центральную городскую часть Тривии, была ключом. Причем ключом этим был всеобщий торг. Без остатка поглощающий жителей и гостей столицы. Создавалось впечатление, что все здесь торгуют всем, и все пытаются обменять свое барахло на другое, лучшее. Отовсюду гремело и разливалась какофония криков. Товар рекламировали, самозабвенно торговались, безбожно врали друг другу, громогласно обвиняя в обмане, воровстве, шельмовстве и других грехах, в принципе, с торговлей не связанных. Прежде чем Геральт с Лютиком добрались до Вязова, им пришлось отказаться от массы заманчивых предложений, например, Астролябии, жестяной трубы, комплекта столовых приборов, украшенных гербом рода Франгипани, акции медного рудника, баночки, пиявок, обшарпанные книги с названием «Чудо мнимое», оно же «Голова медузы», пары белых кроликов, эликсира, повышающего потенцию, а также в порядке совмещения «не шибко молодой, не шибко худой и не шибко свежей женщины». Чернобородый краснолют до невозможности нахально пытался всучить им дешевенькое зеркальце в рамке тампака дал доне что это деволшебное зеркало Кабускана, когда вдруг брошенный камень выбил у него товар из рук. «Паршивый кабольд!» — «Паршивый кабольд заорал, убегая босой и грязный беспризорник. «Нелюдь! Козел бородатый!» «Чтоб у тебя кишки сгнили, говно человечье!» — зарычал краснолюд чтоб сгнили и через задницу вытекли люди посматривали в угрюмом молчании квартал вязово протянулся вдоль озера у залива среди ольх плакучих ив и конечно же вязов здесь было гораздо тише и спокойнее никто ничего не покупал и не желал продать от озера тянуло ветерком особенно приятным последушного и смрадного полного мух города. Корчму у Версинга искать пришлось недолго. Первый же прохожий указал ее, не задумываясь. На ступенях у горошком и дикой розой крылечка, под навесом, обросшим зелененьким мхом и облепленным ласточкиными гнездами, сидели два бородатых краснолюда, потягивающих пиво из прижатых к животам копков. — Геральт и Лютик! — сказал один и приветственно отрыгнул. — Долго же вы заставляете себя ждать, паршивцы! Геральт слез лошади. «Привет, Ярпен Зигрин. Рад тебя видеть, Золтан Хивай». Они были единственными посетителями корчмы, крепко пропахшей жарким, чесноком, травами и чем-то еще неуловимым, но очень приятным. Сидели за массивным столом у окна с видом на озеро, которое сквозь подкрашенные стекла в свинцовых переплетах выглядело таинственно, привлекательно и романтично. «Где Цири?» — без вступлений спросил Ярпин зигрин «Неужто?» «Нет», — быстро прервал геральд «Приедет сюда. Вот-вот». «Ну, бородачи, рассказывайте, что у вас слышно». «Ну, не говорил я?» — насмешливо бросил Ярпин. «Не говорил я, Золтан?» «Возвращается с края света, где, если верить слухам, бродил по колено в крови, «Истребляя драконов и повергая в прах империи, она спрашивает, что у нас слышно. Одно слово — ведьмак!» «Ага!» — подхватил Золтан Хивай. «Ведьмак он и в зиме, ведьмак!» «Чем это тут?» — вставил Лютик. «Так вкусно пахнет!» «Обедом!» — сказал Ярпин Зигрин. «Мяском! А ну, Лютик, спроси, откуда, дескать, у вас мясо?» «Не спрошу, потому что знаю эту шутку!» «Не будь свиньей, спроси!» «Так откуда же у вас мясо-то?» «А само приползло!» «А теперь серьезно!» Ярпин отер слезы, которые проступили от смеха, хотя шутка, правду сказать, была с большой бородой. «С едой положение критическое, как всегда после войны. Мяса не найдешь, даже птицы и то и нет. С рыбой тоже швах». Плохо с мукой картошкой, горохом и бобами. Фермы пожжены, склады разграблены, пруды спущены. Поля пустуют. Торговый оборот приказал долго жить, — добавил Золтан. Привоза нет. Функционирует только ростовщичество, да натуральный обмен. Базар видели. Рядом с бедняками, распродающими и выменивающими остатки добра, набивают машну спекулянты. «Если вдобавок ко всему еще случится неурожай, зимой народ станет помирать с голоду». «Неужто так скверно?» «Когда ты ехал с юга, должен был видеть деревни и селения. А ну вспомни! Ты во многих слышал собачий лай?» Ядрено вож!» — хватил себя полбулютик «Я ж чуял. Ведь говорил я тебе, геральд что это было ненормально, что чего-то не недоставало. О!» Теперь понимаю, собак не было слышно. Нигде. Он вдруг осекся, взглянул в сторону ароматищей чесноком и травами кухни, и в его глазах засветился испок Не трусь, фыркнул Ярпин. Наше меско не из лающих, мяукающих или кричащих смелуйтесь. Наше меско совсем другое, прямо сказать, королевская пища. Но скажи, наконец, Краснолюдище. Когда мы получили вашу цидульку, и стало ясно, что встретимся именно в Ривии, мы с Золтаном долго ломали голову. Чем бы вас тут удивить? Комбинировали, комбинировали, аж нам от этого комбинирования писать захотелось. Тогда зашли мы в приозерную рольщицу ольховую. Глядим, а там прям-таки неимоверность виноградных улиток. Ну, взяли мы мешок и насобирали этих миленьких моллюсков. Сколько в тот мешок влезло!» Многие избежали, то бишь, сползли, — покачал головой Золтан Хивай. Мы были малость под шафе, да они чертовски Юрки, улитки-то. Оба краснолюда снова поплакали от смеха над очередным бородатым анекдотом. «Вирсинг!» — Ярпин указал на копошащегося у печи корчмаря. «Мастер по приготовлению улиток. А дело это, чтобы вы знали, требует немалых талантов. А он прям-таки кухмистр от бога» пока не овдовел, содержал с женой трактир в Мориборе, с такой кухней, что сам король принимал у него гостей. Сейчас поедим, поверьте!» «А для начала...» — кивнул Золтан. «Перекусим свежекопченым сигом, пойманным на наживку в бездонных пучинах тутошнего озера, и запьем сивуха из бездонных пучин тутошних подвалов». «И рассказывайте, други!» — напомнил Ярпин, наливая. «Рассказывайте!» Сик был еще теплый, жирный, пахнущий дымом ольховых стружек. Водка была холодная, аж челюсти сводила. Вначале рассказывал Лютик, цветисто, гладко, с лирическими отступлениями, красноречиво рассвечивая повествование такими вычурными и фантазийными орнаментами, которые почти заслоняли и прикрывали выдумки и фантастические построения. Потом рассказывал Ведьмак, рассказывал одну правду — и говорил так сухо, скучно и бесцветно, что Лютик не выдерживал и то и дело встревал, что вызывало у краснолюдов нескрываемое недовольство. А потом повествования закончились, и наступила долгая тишина. «За лучницу Мильву!» — Золтан Хивай откашлялся, поднял бокал. «За Нильфгарца, За Региса Травника, который в своей хате угостил путников мандрагоровым самогоном!» и за ту Ангулему, которой я не знал. Пусть им земля будет пухом, всем. Пусть у них там, в ином мире, будет вдоволь всего, чего в этом не доставало. И пусть имена их живут в песнях и легендах во веки веков. Выпьем!» «Выпьем», — глухо повторили Лютик и Ярпин Зигрин. «Выпьем», — подумал ведьмак. Вирсинг, седовласый мужчина, бледный и худой, как щепка, Прямая противоположность привычному стереотипу корчмаря и метра кухонных таинств, поставил на стол корзину белого ароматного хлеба, потом огромное блюдо, на котором на подстилке из листьев хрена лежали улитки, шипящие и брызгающие чесночным маслом. Лютик, Геральт и Краснолюды прытко взялись за дело. Пища была исключительно вкусна и, к тому же, невероятно забавна, поскольку приходилось ловко манипулировать странными щипчиками и вилочками. Ели, причмокивали, подхватывали на хлеб вытекающее масло, добродушно поругивались, когда то у одного, то у другого улитка выскальзывала из щипчиков. Два котенка от души веселились, гоняя и катая по полу пустые раковинки. Запах, шедший из кухни, говорил о том, что версинг жарит вторую порцию. Ярпен Зигрин вяло махнул рукой, прекрасно понимая, что ведьмак не отстанет. «У меня», — сказал он, высасывая ракушку, — «в принципе, ничего нового. Немного повоевал, немного починовничал. Меня ведь помощником староста избрали. Придется делать карьеру в политике. В любом другом деле большая конкуренция, а в политике дурак на взяточнике сидит и грабителем погоняет. Легче выбиться». «У меня», — сказал Золтан Хивай, — размахивая прихваченной щипчиками улиткой. «На политику смекалки нету. Я водя на паровой металлургический заводишка в органю в компании с Фигисом Мерлуцци и Мунро Бруисом. Помнишь, Ведьмак, Фигеса и Мунро?» «Не только их». «Язон Варда полег под Яругой», — сухо сообщил Золтан. «По-дурному, в одной из последних стычек». «Жаль, парня. А Персиваль шутенбах Громто? Ну, у этого все в порядке. Хитер-бродяга». От набора отбрехался, какими-то древнейшими гномовскими законами прикрылся, дескать, ему религия воевать запрещает. И ведь отвертелся-таки. Хоть каждой собаке известно, что он всех богов и богинь за одну маринованную селедку заложит. Сейчас у него ювелирная мастерская в Новиграде. Знаешь, купил у меня попугая, фельдмаршала Дуба, и сделал из несчастной птицы живую рекламу, научив кричать «Бриллианты, бриллианты!» И представь себе, клюет народишко-то. У гнома клиентов до пупка и выше. Полны руки работы и набитые карманы. Да-да, это ж Новиград. Там деньги на улицах валяются. Потому и мы наш заводик собираемся в Новиграде запустить. «Люди станут тебе двери дерьмом мазать», — сказал Ярпин. «Камнями окна вышибать и зачуханным карликом обзывать. И ничуть тебе не поможет, что ты, мол, фронтовик, что за них, мол, дрался. Будешь пари и в том своем Новиграде». «Как не то выдержу, весело сказал Золтан. «В Махакаме слишком большая конкуренция. И сверх плеши политиков. Выпьем, ребята. За Калиба Стратена, За Язона Варду. За Регана Дальберга», — добавил Ярпин грустнее. геральд покачал головой. «Реган тоже?» «Тоже, О. под Маеной. Одна осталась старая Дальбергова жена. А к чертям собачьим!» «Хватит, довольно, кончим об этом, выпьем!» «И поторопимся с улиточками, Вирсинг снова тащит!» Краснолюды, распустив пояса, выслушали повествование Геральта о том, как княжеский роман Лютика окончился на эшафоте. Поэт прикидывался оскорбленным и не комментировал. Ярпин и Золтан ревели и пускали от смеха ветра и слезы. «Да-да!» — наконец осклабился Ярпин Зигрин. Как говорится в старой песенке, «Хоть муж подковы лихо гнет, а вот от бабы не уйдет». Несколько прекрасных примеров справедливости этой истины собрались сегодня за одним столом. Взять хотя бы золото нахивая. Повествуя о своих новостях, он забыл сказать, что женится вскоре, в сентябре. Счастливую избранницу зовут Эвдора Брекекекекс. Рикс Проговаривая каждый слог, поправил Золтан, насупившись. «Сколько раз можно повторять? Надоедает ведь Зигрин. И давай поосторожнее, ибо, когда мне что-то начинает надоедать, я могу и приперчить как следует». «Где свадьба и когда точно?» — примирительно подхватил Лютик. «Спрашиваю, потому что, может, заглянем, если пригласишь, ясное дело?» «Еще не решено, что, где и вообще ли...» буркнул Золтан явно сконфуженный. «Ярпин опережает события. Вроде бы мы с Эвдорой уговорились, но как знать, что будет? В наши-то беспокойные времена». «Второй пример бабской всесильности», — продолжал Ярпин Зигрин. «Это Геральт из Ривии, ведьмак и лыцарь». Геральт делал вид, что целиком поглощен поглощением улитки. Ярпин фыркнул. «Чудом отыскав свою цирю», — заявил он. Ведьмак позволяет ей уехать, соглашается на новое расставание, снова оставляет ее одну, хотя, как кто-то здесь справедливо заметил, времена Курва не из самых спокойных. И все вышесказанное, вышеупомянутый ведьмак делает лишь потому, что так, видите ли, желает некая женщина. Ведьмак все и всегда делает так, как того желает он и женщина, известная народу под именем Йеннифер из Венгерберга. И ладно бы, если б выше упомянутый ведьмак хоть что-то от этого имел, а он не имеет. Воистину, как говаривал король Дезмонд, заглянув в ночной горшок после того, как освободил желудок, умом все это не объять. Предлагаю, геральд с обаятельнейшей улыбкой поднял кубок выпить и сменить тему. О, вот это то, что надо! До этого ответили Лютик и Золтан. Версинг поставил на стол третье, а потом четвертое блюдо с виноградными улитками. Не забыл, разумеется, о хлебе и водке. Едаки уже достаточно насытились едой, поэтому неудивительно, что тосты произносились немного чаще. Неудивительно также, что в разговоры все чаще пробиралась философия. «Зло, с которым я боролся», — повторил ведьмак, «было проявлением действий хаоса» рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где ширится зло, порядок воцариться не может, все, что возведет порядок, рухнет, не устоит. Огонёк мудрости и пламечко надежды, костер тепла вместо того, чтобы разгореться, погаснут. Опустится тьма, и во тьме будут клыки, кости и кровь. Ярпин Зигрин погладил бороду, жирную от вытекающего из улиток чесночно-пряного масла. «Очень это даже хорошо сказано, ведьмак!» — согласился он. И, как сказала молоденькая Керо королю Вриданку при первом их общении, «Не штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение?» Суть существования — ведьмак не улыбался. И оправдания существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным. Перестало быть слепой и стихийной силой, против которой призван был выступать ведьмак, мутант, столь же убийственный и столь же хаотичный, как и само зло. Сегодня зло правит законами, ибо законы служат ему. Оно действует в соответствии с заключенными мирными договорами, поскольку о нем зле подумали, заключая эти договоры. Ты видел поселенцев, которых гнали на юг, догадался Золтан Хивай. «Не только», — серьезно добавил Лютик. «Не только». «Ну и что?» Ярпин Зигрин уселся поудобнее, сложил руки на животе. «Каждый что-нибудь довидел. Каждого что-нибудь когда-нибудь достало. Каждый когда-нибудь ненадолго или надолго потерял аппетит. Или сон. Так бывает. Так бывало и так будет». Больше философии, как и сока из этих вот ракушек, сколь не жми, не выжмешь. Потому как больше там и нет. Что тебе не нравится, ведьмак? Перемены, которые совершаются в мире? Развитие? Прогресс? Возможно. Ярпин долго молчал, глядя на ведьмака из-под кустистых бровей. Наконец сказал. Прогресс, народе стадо свиней. Так и надо на этот прогресс смотреть. Так его и следует расценивать, как стадо свиней, бродящих по гумну и двору. Факт существования стада приносит сельскому хозяйству выгоду. Есть рульки, есть солонина, есть холодец с хреном. Словом, польза! А посему нечего нос воротить, потому что, мол, всюду насрано. Какое-то время все молчали, взвешивая на весах души и совести различные серьезные вопросы и проблемы. «Надо выпить!» сказал, наконец, Лютик. Возражений не последовало. «Прогресс!» — проговорил в тишине Ярпин Зигрин. «Будет по большому счету рассеивать тьму. Тьма отступит перед светом, но не сразу. И наверняка не без борьбы». геральд глядевший в окно, улыбнулся собственным мыслям и мечтам. «Тьма, о которой ты говоришь», — сказал он, «это состояние духа, а не материи». Для борьбы с подобным необходимо вышкалить совершенно других ведьмаков. И самое время начать. Начать переквалифицироваться? Ты это имел в виду? Совсем не это. Меня лично ведьмачество больше не интересует. Я, как говорится, ухожу на заслуженный отдых. Как же, уходишь! А вот так же. Я покончил с ведьмачеством. Совершенно серьезно. Наступила долгая тишина. Прерываемые яростным мявом котят, которые под столом царапались и грызлись, верные законам своего рода, для которого игра без боли не в радость. «Ты покончил с ведьмачеством», протяжно повторил, наконец, Ярпин Зигрин. «Прямо и сам не знаю, что об этом думать», как сказал король Дезмонд, когда его прихватили на шулерстве. «Но подозревать можно наихудшее. Лютик!» Ты с ним странствуешь, много с ним разговариваешь. У него наблюдаются еще какие-нибудь признаки паранойи? Ладно, ладно. У Геральта лицо было словно высечено из камня. Шутки в сторону, как сказал обожаемый тобой король Дезмонд, когда посреди пиршества гости неожиданно принялись синеть и помирать. Я сказал все, что имел сказать. А теперь за дело. Он снял меч со спинки кресла. «Вот твой сигиль, Золтан Хивай. Возвращаю с благодарностью и низким поклоном. Он сослужил свою службу, помогал, спасал жизни и отнимал жизни». «Ведьмак!» — краснолюд поднял руку в оборонительном жесте. «Меч твой! Я его тебе не одалживал, а подарил подарки!» «Замолчи, Хивай. Я возвращаю тебе твой меч. Он мне больше не пригодится». «Как же, не пригодится!» — передразнил Ярпин. «Налей-ка ему водки, Лютик, потому что он начинает заговариваться, как старый Шрадер, когда тому в рудничном шурфе кирка на голову свалилась. Геральт, я знаю, ты натура глубокая, и душа у тебя возвышенная. Но не выдавай, прошу тебя, такие хилые шуточки, потому что в аудитории, как легко заметить, нет ни Йеннифер, ни какой другой из твоих чародейских наперсниц, а сидим лишь мы». Матеры и волки. Не нам, матерым волкам, вешать лапшу на уши, толкуя, что меч боли не требуется. Ведьмак боли не требуется, что мир, молбяка, и вообще то да сё. Ты ведьмак, и ведьмаком останешься. Нет, не останусь, мягко возразил Геральт. Вероятно, вас удивит, и волки. Но я пришел к выводу, что глупо мочиться против ветра. Глупо подставлять шею за кого-то даже если этот кто-то тебе платит. И никакого отношения к сказанному не имеет философия бытия, вы не поверите, но собственная шкура с некоторых пор стала мне удивительно мила и дорога. Я пришел к выводу, что глупо подвергать ее опасности, защищая других. «Я это заметил», — кивнул Лютик. «С одной стороны это умно, с другой — другой стороны нет». «Твое решение...» Чуть погодя спросил Ярпин. «Как-то связано с Йеннифер и Цири?» «И не как-то». «Тогда все ясно», — вздохнул краснолют. «Правда, не очень понимаю, как ты, мастер меча, собираешься существовать, как намереваешься обеспечить себе приличную жизнь. Я никак, хоть ты меня режь, не вижу тебя в роли, к примеру, такого овощевода, занимающегося выращиванием, опять же, к примеру, капусты. Однако что делать...» Выбор следует уважать. Хозяин, пойди-ка сюда. Вот меч махакамский сигиль из кузни самого Рундурина. Это был подарок. Получивший боли им пользоваться не желает, подаривший же, обратно принять не может. Так прими его ты и прикрепи над печью. Переименуй корчму в под ведьмачьим мечом. И пускай здесь, в долгие зимние вечера текут повествования, о сокровищах и чудовищах, о кровавой войне и нерушимой дружбе, об отваге и чести, пусть меч этот создает настроение слушателям и не спосылает вдохновение бардам. А теперь налейте-ка, други, в этот сосуд водки, поскольку я намерен продолжать свою речь и расположен возглашать глубокие истины и сеять перед вами многочисленные жемчуга философских мыслей, в том числе касающихся существования. Водку разлили по кубкам в тишине и возвышенности духа, взглянули друг другу искренне в глаза и выпили. С не меньшей возвышенностью духа. Ярпин Зигрин откашлялся, обвел взглядом слушателей, удостоверился, что все достаточно сосредоточены и возвышены. «Прогресс», — проговорил он торжественно, — «будет освещать мрак» ибо для того прогресса существует, как, к примеру, жопа для сранья. Будет все светлее, все меньше мы будем бояться темноты и притаившегося в ней зла. Придет, быть может, и такой день, когда мы вообще перестанем верить, что в этой темноте что-то затаилось. Будем высмеивать такие страхи, называть их ребячеством, стыдиться их. Но всегда, всегда будет существовать тьма. «И всегда в темноте будет зло, всегда в темноте будут клыки и когти, убийство и кровь, и всегда будут необходимы ведьмаки». Они сидели задумчивые и молчаливые, погруженные в мысли так глубоко, что не обратили внимания на неожиданно усилившийся шум и гомон города, гневный, зловещий, набирающий силу, как гудение растревоженных ос. Почти не заметили, как по тихому и пустынному приозерному бульвару пронеслась одна фигура, вторая, третья. В тот момент, когда над городом взвился рев, двери корчмы у Версинга с треском распахнулись, и внутрь влетел молодой краснолюд, весь красный от усилия и с трудом хватающий воздух. «В чем дело?» — поднял голову Ярпин Зигарин. Краснолюд, все еще не в силах набрать воздуха, указал рукой в сторону городского центра. Глаза у него были дикие. «Вдохни поглубже!» — посоветовал Золтан Хивай. «И говори, в чем дело!» Впоследствии говорили, что трагические события в Риве были явлением совершенно случайным, что это была реакция спонтанная. Внезапная вспышка праведного гнева, которую невозможно было предвидеть, порожденная взаимной враждебностью и взаимным нерасположением людей, краснолюдов и эльфов. Говорили, что не люди, а краснолюды напали первыми, что агрессия началась с их стороны, что краснолюдский перекупщик оскорбил молодую дворянку Надю Эспозита, послевоенную сироту, что применил к ней силу. Когда же на защиту дворянки кинулись ее друзья, краснолюд дескликал своих соплеменников, началась потасовка, потом драка мгновенно охватила весь базар. Драка, а затем битва переродились в бойню, в массированное нападение людей на занимаемую не людьми часть пригорода в районе Вязово. За неполный час, с момента бойни на базаре и до вмешательства магов, погибли 184 жителя, причем половину жертв составляли женщины и дети. Аналогичную версию случившегося приводит в своей работе профессор Эмерих Готшальк. Но были и такие, которые утверждали совсем другое. «Какая уж тут спонтанность, какая уж тут неожиданность и непредвиденная вспышка?» — вопрошали они. «Если за несколько минут до событий на базаре на улицах появились телеги, с которых людям принялись раздавать оружие? Какой уж тут внезапный и праведный гнев, если фюрерами толпы, самыми заметными и активными во время резни, были люди, которых никто ранее не знал, и которые прибыли в Ривию неведомо откуда лишь за несколько дней до событий, а потом исчезли неведомо куда. Почему армия вмешалась так поздно и вначале так вяло? Другие ученые пытались отыскать в ривских событиях след нельфгардской провокации, а были и такие, которые утверждали, будто все это устроили сами краснолюды на пару с эльфами, что сами нарочно поубивали друг друга, чтобы очернить людей. Среди голосов серьезных ученых совершенно затерялась весьма смелая теория некоего молодого и эксцентричного магистра, который, пока его не утихомирили, утверждал, будто события в Ривии были следствием не заговоров и не деятельности тайных сообществ, а обычнейших и весьма распространенных свойств местного населения — темноты, ксенофобии, хамской жестокости и глубочайшего скотства. А потом история надоела всем, и они вообще перестали говорить. В подвал, повторил ведьмак, беспокойно прислушиваясь к быстро приближающему Сереву и крикам толпы. Краснолюды в подвал! К черту ваше дурацкое геройство! Ведьмак! охнул Золтон, сжимая это Я не могу, там погибают мои братья. В подвал! Подумай об Эвдоре Кекс. Хочешь, чтобы она вдовела еще до свадьбы? Аргумент подействовал. Краснолюды спустились в подвал. Геральт и Лютик прикрыли вход соломенной рогожкой. Версинг, обычно бледный, теперь был белый, как сметана. «Я видел погром в Мариборе», — выдохнул он, глядя на вход в подвал. «Если их там найдут, отправляйся на кухню». Лютик тоже был бледен. Геральт не очень этому удивлялся. В ничленно-раздельном и монотонном до того рёве, доходившем до них, зазвучали отдельные ноты, такие, при звуке которых волосы вставали дыбом. геральд простонал поэт, — «я немного похож на эльфа». «Не будь идиотом!» Над крышами расцвели клубы дыма, а с улочки вылетели беглецы, краснолюды обоего полу. Двое, не раздумывая, прыгнули в озеро и поплыли резко буравя воду прямо на плёс. Остальные разбежались. Часть свернула к корчме. Из улицы выперла толпа. Она бежала быстрее краснолюдов. Эту гонку выигрывала жажда убийства. Крики убиваемых сверлили уши. Зазвенели цветные стекла в окнах корчмы. Геральд почувствовал, как у него начинают дрожать руки. Одного краснолюда буквально разорвали на части — другого поваленного на землю за несколько секунд превратили в кровавое месиво женщину закололи вилами и пиками ребенка которого она защищала до конца просто растоптали раздавили ударами каблуков трое краснолюты две женщины бежали прямо к корчме за ними гналась ревущая толпа геральд глубоко вздохнул поднялся встал Чувствуя на себе полные ужаса взгляды Лютика и Версинга, снял с полки над камином сигиль меч, выкованный в Махакаме, в кузнице самого Рундурина. «Геральт!» — душераздирающе застонал поэт. «Ладно», — сказал ведьмак, направляясь к выходу. «Но это последний раз. Пусть меня удар хватит, это действительно будет последний раз». Он вышел на крыльцо, а с крыльца уже прыгнул. Быстрым взмахом рассек надвое верзилу в одежде каменщика, замахнувшегося на женщину кельмой, следующему отсек руку, вцепившуюся в волосы другой женщины, топчущих поверженного на землю краснолюда, разделал двумя резкими косыми ударами и пошел в толпу, быстро извиваясь в полуоборотах. Рубил специально широко, на первый взгляд беспорядочно, зная, что такие удары бывают особенно кровавыми и более зрелищными. Он не хотел убивать, хотел только как следует покалечить. «Эльф! Эльф!» — раздался дикий голос из толпы. Убить эльфа!» «Какое преувеличение!» — подумал он. «Лютик еще может и сойдет, но я не похож на эльфа, как ни крути!» Он высмотрел того, который кричал, кажется, солдата, потому что тот был в бригантине и высоких сапогах. «Бригантина. Разновидность простых лад». Кожаная куртка, густо покрытая металлическими плитками. От итальянского «Бриганте» — «Разбойник». Вернулся в толпу угрём. Солдат заслонился древком копья, которое держал обеими руками. геральд прошелся мечом вдоль древка, отрубив солдату пальцы. Закружился очередным широким ударом, вызвав крик боли и фонтаны крови. «Пощади!» Расчехранный парнишка с ошалевшими глазами упал перед ним на колени. «Смилуйся!» Ведьмак смилостивился, удержал руку, а предназначенный для удара напор использовал для разворота. Краем глаза увидел, как юнец вскакивает, увидел, что у него в руках. Геральт переломил оборот, чтобы развернуться в обратный вольт, но увяз в толпе. Всего на долю секунды увяз в толпе и мог только видеть, как на него летит трезубец вилл. Огонь в топке огромного камина погас. В холле сделалось темно. Веющий с гор ветер свистел в щелях стен, выл, врывался сквозь неплотные ставни окон Каэр Морхена, ведьмаково пристанище. «Дьявольщина!» Эскель не выдержал, встал, отворил буфет. «Чайку или водку?» «Водку!» В один голос ответили Кайон и геральд «Ну, конечно», — проговорил сидящий в тени Весемир. «Ну, конечно, ясно. Утопите свою глупость в севухе, идиоты чертовы». «Это был несчастный случай», — бухнул Ламберт. «Она уже справлялась на гребне». «Заткнись, дурень, слышать тебя не хочу. Говорю тебе, если с девочкой что-нибудь случилось...» «Она же прекрасно себя чувствует», — мягко прервал Кайон. Спит спокойно, глубоко и здорово. Проснется немного побитое, вот и все. О трансе, о том, что случилось, вообще не будет помнить. «Лишь бы вы помнили», — засопел Весемир. «Головы еловые. Налей мне, Эскель». Молчали долго, вслушиваясь в вой метели. «Надо кого-нибудь позвать», — сказал, наконец, Эскель. «Надо притащить сюда какую-нибудь магичку. То, что творится с девочкой, ненормально». Уж третий раз такой транс. Но в впервые она говорила членораздельно. Повторите мне еще раз, что она говорила, приказал Весемир, одним духом осушив кубок. Слово в слово. Слово в слово не получится, сказал геральд уставившись на уголье. А смысл, если вообще есть смысл искать смысл в ее словах, таков. Я и Кайон умрем. Зубы будут нашей гибелью. Обоих нас убьют зубы. Его два, меня три. Вполне вероятно, — хмыкнул Ламберт, — что нас загрызут. Любого из нас в любой момент могут погубить зубы. Однако, если ее вещание действительно вещи, то вас двоих прикончат какие-то особенно щербато-зубы и чудовища. Либо гнойная гангрена от гнилых зубов, — покачал головой Эскель, сохраняя серьезность. Только зубы-то у нас не гниют. Вот такая штука». «Я», — сказал Весемир, — «повременил бы ехидничать». Ведьмаки молчали. Метель выла и свистела в щелях стен Каэр Морхена. Расчехранный парнишка, словно испугавшись садейного, выпустил из рук древка. Ведьмак закричал от боли, согнулся, Древко, воткнувшихся в живот трехзубых, вил перевесило, а когда он упал на колени, зубья выскользнули из тела, упали на брусчатку. Кровь хлынула с шумом и плеском, достойным водопада. Геральд хотел было подняться с колен, вместо этого перевернулся на бок. Окружающие его звуки сделались громче и раскатистее. Он слышал их так, словно голова его была под водой. Видел тоже нечетко. Перспектива была нарушенной, геометрия окружающего пространства ложной. Но он видел, как толпа пятится. Видел, как отступает перед теми, кто шел ему на выручку. Золтаном и Ярпином с топорами, вирсингом с тесаком для рубки мяса и лютиком, вооружившимся метлой. «Стойте!» — хотел он крикнуть. «Куда вы? Хватит того, что я всегда мочусь против ветра!» Но крикнуть не смог. Голос задавил поток крови. Дело шло к полудню, когда чародейки добрались до Ривии, и внизу, на продолжение большака, сверкнуло зеркалом поверхность озера лок эсколот Загорелись красные крыши замка и города. «Ну, приехали», — отметила факт енифер «Ривия. Удивительно, как петляют и сплетаются судьбы». Цири, долгое время очень возбужденная, заставила Кельпи плясать и отбивать дробь копытами. Трис Меригольд незаметно вздохнула. То есть ей казалось, что незаметно. «Ну-ну!» — Енифер скосила на нее глаза. «Какие-то странные звуки вздымают твою девственную грудь, Трис. Цири, поезжай вперед, проверь, что там к чему». Трис отвернулась, полной решимости не провоцировать сама и не дать спровоцировать себя. Впрочем, на эффект она не рассчитывала. Уже долгое время она ощущала в Йеннифер злость и агрессию, усиливающиеся по мере их приближения к Ривии. «Ты, Трис», — ядовито бросила Енифер, — «не красней не вздыхай, не распускай слюни и не верти задом в седле. Думаешь, почему я поддалась на твою просьбу, согласилась, чтобы ты поехал с нами?» «Согласилась на чреватую шикарным обмороком твою встречу с бывшим любовником». «Цири, я же просила, продвинься немного вперед. Дай нам побеседовать». «Это монолог, а не беседа», — дерзко ответила Цири, но под грозным взглядом Енифер тут же капитулировала, свистнула кельпи и галопом помчалась по большаку. «Ты не едешь на встречу с любовником, Трис», — продолжала Енифер. «Я не настолько благородна и не столь глупа, чтобы предоставить тебе такую возможность а ему искушение. Только один раз, сегодня» а потом я позабочусь, чтобы у вас обоих не было ни искушений, ни возможностей. Но сегодня я не откажу тебе в сладком и извращенном удовольствии. Он знает о сыгранной тобой роли. И поблагодарит за это своим знаменитым взглядом. А я буду смотреть на твои дрожащие губы и трясущиеся руки, буду слушать твои неловкие извинения и оправдания. И знаешь что, Трис, я буду млеть от удовольствия». «Я знала», — буркнула Трис, — «что ты этого не забудешь, что станешь мне мстить. Я пошла на это, потому что действительно виновата. Но одно я должна тебе сказать, Енифер. Не очень-то рассчитывай на то, что тебе удастся млеть от удовольствия. Он умеет прощать». «То, что сделано ему, верно», — прищурилась Енифер. «Но он никогда не простит тебе того, что вы сделали Цири и мне». «Возможно». — сглотнула Трис. — Возможно, и не простит, особенно если ты приложишь к этому руку. Но измываться не будет наверняка. До этого он не унизится. Енифер хлестнула лошадь ногайкой. Лошадь заржала, встала на дыбы, заплясала так, что чародейка покачнулась в седле. — Хватит припираться, — проворчала она. — И будь скромнее ты, наглая шантропа. Это мой мужчина, мой и только мой, понимаешь? И прекрати разговоры о нем, и перестань думать о нем, и кончай восхищаться его благородным характером. Сейчас же немедленно. Ох, до да чего же мне хочется схватить тебя за твои рыжие космы? Только попробуй!» — крикнула Трис. «Только попробуй, обезьяна, и я выцарапаю тебе глаза, я...» Они замолкли, увидев Цири, мчащуюся к ним во весь опор в туче пыли. И сразу... Еще прежде, чем цири подъехала, поняли, что их ожидает. Поверх домишек уже близкого пригорода взвелись красные языки пламени, клубами повалил дым. До чародеек долетел далёкий крик, гул, похожий на бренчание назойливых мух, на гудение обозленных шмелей. Крик разбухал, усиливался, контрапунктируемый отдельными высокими выкриками. «Что там, их происходит?» Енифер поднялась на стременах. «Нападение? Пожар?» «Геральт!» — вдруг простонала Цири, становясь белее веленевой бумаги. «Геральт!» «Цири, что с тобой?» Цири подняла руку, и чародейки увидели кровь, стекающую по ее ладони по линии жизни. «Круг замкнулся», — прошептала девушка, закрывая глаза. «Меня ранила игла из Шайроведда» и змей Урабора свонзил зубы в собственный хвост. «Я еду, геральд я еду к тебе. Я не оставлю тебя одного». Прежде чем чародейки успели запротестовать, девушка развернула Кельпи и моментально пошла в галоп. Им достало ума тут же послать вперед своих лошадей, но их лошади не могли состязаться с Кельпи. «Что такое?» — крикнула Енифер, глотая ветер. «Что происходит?» «Ты же знаешь!» — рыдала три, часть рядом. «Гони, Йеннифер!» Не успели они еще влететь в узкие улочки пригорода, не успели миновать бегущих навстречу первых паникующих обитателей города, а Йеннифер уже совершенно четко представила себе, что происходит впереди. Знала, что в Ривии не пожар, знала, что на Ривию не напали вражеские войска, нет. Она знала, что в Ривии бушует погром. Енифер знала уже, что предчувствовала Цири, куда и кому она мчится. Знала Енифоры и то, что не сможет ее догнать. Это было исключено. Через массу сбившегося в паникующую толпу народа, перед которой им Стрис пришлось так резко осадить лошадей, что они лишь чудом не перелетели через конские головы, Кельпи просто-напросто перемахнула копыта кобылы сбили при этом несколько капюшонов и шапок. «Цири, стой!» Они и сами не заметили, как оказались уже в лабиринте улочек, забитых мечущейся и воющей толпой. Смчащийся во весь опор лошади Енифер видела валяющиеся в канавах тела, видел убитых, повешенных за ноги на столбах, балках, Видела корчащегося на земле краснолюда, которого пинали ногами и били палками. Видела другого, которого уродовали донышками разбитых бутылок. Слышала рёв истязающих, крики и вой истязаемых. Видела, как сомкнулась толпа над выброшенной из окна женщиной, как замелькали колья в руках обезумевших, потерявших человеческий облик людей. Толпа густела, рев нарастал — Чародейкам показалось, что расстояние между ними и Цири уменьшается. Очередной преградой на пути к Эльпе оказалась группа растерявшихся алибардистов, которых вороная кобыла приняла за ограду и перемахнула через них, сбив с одного плоский каплан. Остальные присели от страха. Каплан — каска с широкими, опущенными вниз полями, напоминающая шляпу. От французского — каплин. Не сбавляя скорости, они вылетели на площадь, Здесь было черным-черно от людей. И дыма. Енифор сообразила, что Цири, безошибочно ведомая пророческим инстинктом, направляется к самому ядру, в самую гущу происходящего, в самый огонь пожаров, туда, где бушевало и буйствовало убийство. На улице, в которую они свернули, шел яростный бой. Краснолюды и эльфы защищали наваленную наспех баррикаду, обороняли уже обреченные позиции — падали и погибали под напором наваливающейся на них воющей толпы. Цири вскрикнула, прижалась к лошадиной шее. Кельпи взвелась и перелетела над баррикадой, как гигантская черная птица. Енифер ворвалась в толпу, резко осадила лошадь, сбив при этом несколько человек. Ее стащили с седла, прежде чем она сумела крикнуть. Получила чем-то по спине, по крестцу, по затылку. Упала на колени увидела волосатого типа в сапожническом фартуке, собирающегося ее пнуть. Йеннифер уже была по горлышко сыта такими супчиками, которые пинают. Из ее растопыренных пальцев вырвался синий шипящий огонь. Бичом прошелся по лицам, телам и рукам окружающих людей. Запахло горелым мясом. На мгновение сквозь общий рык и гвалт пробились рев и визги боли. «Ведьма! Эльфья-ведьма! Чародейка!» Второй тип подскочил к ней с занесенным топором. и енифер ударила его огнем прямо в лицо. Глазные яблоки лопнули, закипели и с шипением вылились на щеки. Немного поредело. Кто-то схватил ее за руку, она рванулась, готовая сжечь и полить, но это была Атрис. «Бежим отсюда, йена Бежим!» Я уже слышала ее, слышала такой голос, пронеслось в голове Енифер. Слова, которые выговаривают губы, словно деревянные, неувлажненные даже капелькой слюны, губы парализованные страхом, дрожащие от охватившей паники. Я слышала ее голос на Содденском холме, когда она умирала от страха. Сейчас она тоже умирает от страха. До конца жизни она будет умирать от страха, потому что тот, кто однажды не переборол в себе трусости, будет умирать от страха до конца своих дней». Пальцы, которыми Трис вцепилась в ее рукав, были будто стальные. Йеннифер с величайшим трудом высвободилась от их хватки. «Хочешь, беги!» — крикнула она. «Схоронись за юбками твоей ложи! Мне есть, что защищать! Мне есть, кого защищать! Я не оставлю Цири одну!» и Геральта. «Прочь, голодрань! С дороги, если вам шкура дорога!» Толпа, отсекающая Енифер от лошади, попятилась перед молниями, вылетающими из ее глаз и рук. енифор тряхнула головой, рассыпала черные локоны. Теперь она превратилась в фурию, в ангела смерти, карающего ангела смерти с огненным мечом. «Вон, прочь с дороги! Пошли по домам, хамы!» — взвизгнула она иссякая толпу пламенным бичом. Прочь, иначе искромсаю огнем, как скотов. Это всего лишь одна ведьма, люди! раздался из толпы звучный металлический голос. Единственная психованная эльфье колдунья! Она одна, вторая-то сбежала, а да ну, коребя, живо за камнями! Смерть не людям! Горе чаровницы! Бей, убивай! Первый камень просвистел у нее рядом с ухом. Второй ударил по руке. енифор покачнулась. Третий попал прямо в лицо. Боль вспыхнула огнем в глазах и накрыла все черным бархатом. Она очнулась, застонала от боли. Оба предплечья и кисти рук разрывала боль. Она потянулась, ощущая толстый слой бинтов. Снова застонала глухо, отчаянно. От обиды, что это не сон. И от обиды, что ничего не получилось. «Не получилось», — сказала сидящая рядом с кроватью Тисая Деврие. «Енифер хотела пить, ей так хотелось, чтобы кто-нибудь хотя бы смочил ей губы, покрытые липким налетом, но не просила, гордость не позволяла». «Не получилось», — повторила Тисая Деврие. «Но не потому, что ты не старалась. Ты резала хорошо и глубоко. Поэтому я и сижу сейчас рядом». Если б это был всего лишь кукольный театрик, дурацкая и дурная демонстрация, то я могла бы лишь презирать тебя. Но ты резала глубоко и всерьёз». Енифер тупо глядела в потолок. «Я займусь тобой, девочка. Мне кажется, дело стоит того. А ведь придется над тобой поработать, ох, придется! Придётся не только выпрямлять позвоночник и лопатку, но и вылечить руки» перерезая сосуды ты перерезала и сухожилия а руки чародейки серьезный инструмент енифер влага на губах вода будешь жить голос тисаи деловой серьезный даже суровый еще не пришло твое время когда придет ты вспомнишь этот день енифер жадно высасывала влагу с ты мокрым бинтом палочки я займусь тобой — повторила Тисая Деврие, мягко касаясь ее волос. — А теперь мы здесь одни, без свидетелей. Никто не увидит, а я никому не скажу. Плачь, девочка, выплачься. Выплачься последний раз. Потом тебе уже нельзя будет плакать. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Она очнулась, раскашлялась, отхаркнула, выплюнула кровь. Кто-то волочил ее по земле. Трис. Она узнала по аромату духов. Неподалеку звенели по брусчатке подковы, дрожал крик. Иеннифер увидела наездника в доспехах и белые накидки с красным шевроном с высоты копейного седла, охаживающего толпу кнутом. Летящие из толпы камни бессильно отскакивали от лад и забрала. Конь ржал, рвался енифор чувствовала, что вместо верхней губы у нее огромная картофелина. По крайней мере, один передний зуб был сломан или выбит. Болезненно царапал язык. «Трис», — еле выговорила она, — «телепортируй нас отсюда». «Нет, енифор голос Трис был очень спокойный и очень холодный. «Нас убьют!» «Нет, енифор я не убегу. Не спрячусь за юбки ложи!» И не бойся, не свалюсь в обморок от страха, как под Садденом. Я не переломлю это в себе. Уже переломила. Недалеко от начала улочки, в взломе обомшелых стен, громоздилась большая куча перегноя, навоза и отбросов. Солидная была куча, можно сказать, холм. Толпе, наконец, удалось зажать и лишить подвижности рыцаря и его коня. Его со страшным грохотом повалили на землю, Толпа заползла на него, будто вши прикрыла копошащейся массой. Трис, втянув за собой Йеннифер, поднялась на кучу отбросов в возделок вверху руки. Прокричала заклинание, прокричала с настоящей яростью, так пронзительно, что толпа на долю секунды замерла и утихла. «Нас убьют!» — Йеннифер сплюнула кровь. «Точно!» «Помоги мне!» Трис на мгновение прервала декламацию — «Помоги мне, Енифер! Пустим на них перон Альзура!» «И прикончим пятерых-шестерых», — подумала Енифер, «А потом оставшиеся разорвут нас на куски. Но хорошо, Трис, как хочешь. Если ты не убегаешь, то не увидишь, как убегаю я». Она присоединилась, теперь они кричали вдвоем. Толпа несколько мгновений таращилась на них, но быстро пришла в себя. Вокруг чародеек снова засвистели камни. Совсем рядом с виском Трис пролетело брошенное копье. Трис даже не шелохнулась. «Это вообще не действует», — подумал енифор. «Наши чары не действуют совсем. Нам не удастся произнести перрон Альзура. Утверждают, что у Альзура голос был подобен колоколу и дикции оратора, а мы пищим и бормочем, путая ритмику и слова. Нет, слишком это для нас сложно». Она готова была остановиться, сконцентрировать остатки сил на каком-нибудь другом заклинании, способном либо телепортировать их обеих, либо угостить напирающий сброд, пусть даже только на секунду, чем-нибудь малоприятным. Но оказалось, что в этом нет нужды. Небо внезапно потемнело, над городом заклубились тучи, стало чертовски мрачно и повеяло холодом. «Эй!» простонала Енифер. Похоже, мы наделали дел. Разрушительные градобития и меригольд, повторила Немоэ. В принципе, название неформальное. Это волшебство никогда не было зарегистрировано официально, потому что после Трис повторить его не удавалось никому. По самым прозаическим причинам. У Трис тогда был искалечен рот, и она произносила слова неразборчиво. Кроме того, злые языки утверждают, будто язык у нее заплетался от страха. «В это?» — надула губа Конверамурса. «Как раз поверить трудно. Примеров мужества и отваги почтенной Трис вполне достаточно. Некоторые хроники даже называют ее бесстрашной. Но я хотела спросить о другом. Одна из версий легенды говорит, что Трис была не одна на Ревийском холме. Что с нею была и Енифер. Нимуэ смотрела на акварель, изображающую черный крутой, острый как нож-холм на фоне подсвеченных темно-синих туч. На вершине холма виднелась стройная женская фигурка с распростертыми руками и развивающимися волосами. Из затягивающего поверхность озера Тумана долетел ритмичный стук весел лодки короля-рыбака. «Если кто-нибудь там и был, Стрис», — сказала владычица озера то не оставил отпечатка в видении художника. Ох, и наделали мы дел, повторил енефар. Осторожней, Трис. Из клубящейся надриве и черной тучи обрушился на город град, граненные ледяные шарики размером с куриное яйцо. Градины били так сильно, что с грохотом разваливались черепицы на крышах домов. Били так плотно, что вся площадь мгновенно покрылась их толстым слоем. Толпа забурлила, люди падали, прикрывали головы, заползали один под другого, убегали, переворачивались, стеснились в подворотнях и подъездах, жались под стенами. Не всем это удавалось. Некоторые оставались, валялись, как рыбы на окрашенном темной кровью льду. Град валил так, что дрожал и готов был вот-вот лопнуть магический щит, над головами, которые почти в последний момент успела выколдывать Йеннифер. Других заклинаний она даже не пыталась выкрикивать. Знала, что сотворенное остановить невозможно, что совершенно случайно они разбудили стихию, которая должна, и вскоре иссякнет сама. Во всяком случае, Енифер на это надеялась. Полыхнула, громыхнул гром, протяжно, раскатисто, так, что задрожала земля. Град колотил по крышам и брусчатке, вокруг летали осколки разваливающихся градин. Небо слегка пояснело. Пробившийся сквозь тучи луч солнца хлестнул город, будто плеть. Из горла трис вырвался не то стон, не то всхлип. Град все еще барабанил по брусчатке, покрывая ее толстым слоем ледяных шариков, сверкающих словно бриллианты. Но градины падали уже не так плотно и заметно медленнее енифор поняла это потому, как изменился звук ударов о магический щит. А потом град прекратился. Сразу. Как ни бывало, на площадь ворвались вооруженные люди, захрустели по льду подковы. Толпа с ревом кинулась бежать, подхлестываемая нагайками, избиваемая древками пик и обрушивающимися плашмя мечами. Браво, Трис! прохрипела енифор «Не знаю, что это было, но получилось у тебя здорово». «Было что защищать!» — прохрипела Трис Меригольд, героиня с холма. «Защищать всегда есть что! Бежим, Трис! Пожалуй, это еще не конец!» Однако это уже был конец. Град, обрушенный чародейками на город, остудил горячие головы. Остудил настолько, что армия отважилась ударить и навести порядок. До того солдата рабели, Они знали, чем грозит нападение на озверевшую чернь, на опоянную кровью и убийством толпу, не боящуюся ничего и не отступающую ни перед чем. Однако вмешательство неукротимой стихии усмирило чудовищную стоглавую гидру, а армия доделала остальное. Град нанес городу ужасный урон. И вот уже тот человек, который только что убил краснолюдскую женщину, а голову ее ребенка размозжила стену, теперь всхлипывал, теперь рыдал, теперь глотал слезы и сопли, видя то, что осталось от крыши его дома. В Ривии воцарились мир и покой. Если б не почти 200 изуродованных трупов и несколько сожжённых домов, можно было бы сказать, что ничего не случилось. В районе Вязова у самого озера Локос эскалот над которым небо расцветилось изумительной дугой радуги, плакучие ивы картинно отражались в гладкой, словно зеркало поверхности вод. Пели птицы, пахло влажными листьями. Все здесь выглядело вполне идилически. Даже лежащий в луже крови ведьмак, над которым, стоя на коленях, склонилась Цири. Белый, как мел, Геральт был без сознания и лежал неподвижно. Но когда они остановились рядом, он начал кашлять, хрипеть, отплевываться кровью. Его стало трясти, и он принялся дрожать так, что Цири не могла удержать его. Енифер опустилась рядом. Трис видела, что у нее трясутся руки. Она сама почувствовала себя слабым ребенком, у нее вдруг потемнело в глазах. Кто-то поддержал ее, не дал упасть. Она узнала Лютика. «Это на него совсем не действует», — услышала она полный отчаяния голос Цири. «Твоя магия его вообще не лечит, енифер «Мы пришли!» Енифер с трудом шевелила губами. «Мы пришли слишком поздно!» «Твоя магия не действует!» — повторила Цири, словно не слыша. Крошь ей цена всей твоей магии!» «Ты права, Цири», — подумала Трис, чувствуя, как у нее перехватывает горло. Мы умеем вызывать градобой, но не умеем отгонять смерть. Хотя, казалось бы, второе сделать легче. «Мы послали за медиком», — хрипло сказал стоявший рядом с лютиком краснолют, «Но его что-то не видать». «Поздно звать медика», — сказала Трис, сама удивляясь спокойствию собственного голоса. «Он умирает». геральд снова вздрогнул, выплюнул кровь, напружинился и замер. Лютик, поддерживающий Трис, отчаянно вздохнул, Краснолют начал ругаться. Енифор застонала, лицо у нее вдруг изменилось, сморщилось и стало ужасно некрасивым. «Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка!» — резко бросила Цири. «Ты сама учила меня этому, но сейчас ты жалка по-настоящему, Енифор! Ты и твоя магия, которая ни на что не годится!» Енифор не ответила. Она обеими руками держала бессильную выскальзывающую из рук голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинание. По ее ладоням, по щекам, по лбу ведьмака плясали синие огоньки и потрескивали искорки. Трис знала, какой энергии требуют такие заклинания. Знала также, что эти заклинания здесь не помогут. Она была более чем уверена, что ничего не дали бы даже заклинания специализировавшихся на этом целительниц. Было слишком поздно. Чары енифор только изнуряли ее. Трис даже удивлялась, что черноволосая чародейка так долго это выдерживает. Она перестала удивляться, когда Енифор умолкла на середине очередной магической формулы и опустилась на брусчатку рядом с ведьмаком. Один из краснолюдов снова выругался, другой стоял, опустив голову. Лютик, все еще поддерживающий Трис, хлюпал носом. Вдруг резко потемнело. Поверхность озера задымилась, словно ведьмин котел, затянулась испарениями. Туман прибывал, клубился над водой, волнами наползал на берег, окутывая все густой белой млечностью, в которой затихали и умирали звуки, исчезали контуры, расплывались формы. «А я», — медленно сказала Цири, так и не вставая с окровавленной брусчатки. Когда-то отказалась от своей силы. Если б не отказалась, я бы сейчас его оберегала. Вылечила бы его, я знаю, но слишком поздно. Я отказалась, и теперь ничего не могу сделать. Все получается так, будто именно я его убила. Тишину разорвало сначала громкое ржание Кельпи, потом глухое восклицание Лютика. Все остолбенели. Из тумана возник белый единорог. Он бежал легко, воздушно, бесшумно, изящно неся свою красивую голову. В этом-то как раз не было ничего необычного, все знали легенды, а те были едины в том, что единороги бегают легко, воздушно и бесшумно, а головы держат с только им присущим изяществом. Если что-то и было странно, так лишь то, что единорог бежал по озерной глади, а гладь даже не морщинилась. Лютика икнул на этот раз от изумления. Трис почувствовала, как ее охватывает эйфория возбуждения. Единорог зацокал копытцами по брусчатке бульвара, тряхнул гривой, заржал протяжно, мелодично. «Иураквакс», — сказала Цири, — «я так надеялась, что ты придешь». Единорог подошел ближе, заржал снова, скребнул копытом, сильно ударил по брусчатке, наклонил голову. Торчащий из его выпуклого лба рог неожиданно запылал резким светом, блеском, который на мгновение развеял туман. Цири коснулась рога. Трис глухо вскрикнула, видя, как глаза девушки разгораются млечным пламенем, как ее охватывает огненный ореол. Цири не слышала ее, она не слышала никого. Одной рукой она держалась за рог Ивраквакса, другую направила на неподвижного ведьмака. Из ее пальцев заструилась лента мерцающего, горящего, как лава, света. Никто не мог сказать, как долго это продолжалось, потому что все это было нереально. Как сон. Единорог, почти растворяясь в густеющем тумане, заржал, ударил копытом, несколько раз мотнул головой, словно указывая на что-то рогом. Трис взглянула. Под балдахином свисающих над озером ивовых ветвей она увидела в воде темную тень — лодку. Единорог указал рогом снова и начал быстро таять в тумане. Кельпи, сказала Цири, — «иди с ним». Кельпи захрапела, задергала головой. Послушно пошла за единорогом. Подковы несколько мгновений звенели по брусчатке, потом звук резко оборвался. Так, словно кобыла, улетела, исчезла. Дима Лодка стояла у самого берега. В те мгновения, когда туман развеивался, Трис четко видела ее. Это была примитивная плоскодонка, неуклюжая и угловатая, словно огромная колода для свиней. «Помогите мне», — сказала Цири, голос был уверенный и решительный. Вначале никто не понимал, о чем она говорит, какой помощи ждет, — первым сообразил Лютик. «Может, потому что знал эту легенду» когда-то читал одну из ее поэтизированных версий. Он поднял на руки все еще находившуюся без сознания Енифер и удивился, какая она маленькая и легкая. Он поклялся бы, что кто-то помогает ему нести чародейку. Он поклялся бы, что чувствует рядом со своей рукой плечо Кагыра. Уголком глаза он поймал промельк светлой косы мильвы. Когда укладывал чародейку в лодку, мог бы поклясться, что видел поддерживающую борт руку Ангулема. Краснолюды подняли ведьмака. Им помогала Трис, поддерживая его голову. Ярпен Зигрен даже заморгал, потому что несколько мгновений видел обоих братьев Дальбергов. Золтан Хивай поклялся бы, что укладывать ведьмака в лодку ему помогал Калибстраттон. Трис Меригольд голову дала бы на отсечение, что чувствует аромат духов Нейт по прозвищу Корал. И на протяжении нескольких ударов сердца видела в толще испарений желто-зеленые глаза Кайона из Скайр-Морхена. Вот такие штучки проделывал с органами чувств туман плотный туман над озером Эскалот. «Готово, Цири», — глухо сказала чародейка. «Твоя лодка ждет. Цири откинула волосы с лба, хлюпнула носом. «Извинись перед дамами из Монте-Кальво, Трис», — сказала она, «но иначе быть не может». Я не могу остаться здесь, если Геральт и енифер уходят. Попросту не могу. Дамы из ложи должны это понять. Должны. Ну, прощай, Трис Меригольд. Будь здрав, Лютик. Счастья вам всем. Цири, — шепнула Трис, — сестренка, позволь мне уплыть с вами. Ты сама не знаешь, о чем просишь, Трис. Быть может, когда-нибудь я тебя еще. Наверняка, — решительно прервала Цири. Она вошла в лодку, которая покачнулась, и тут же стала уплывать, таять в тумане. Оставшиеся на берегу не слышали ни всплеска, не видели ни волны, ни движения воды. Словно это была не лодка, а призрак. Совсем-совсем недолго они еще видели маленькую воздушную фигурку Цири, видели, как длинным шестом она отталкивается от дна, как подгоняет и без того быстро плывущую лодку. А потом был лишь туман она солгала мне подумал атрис я больше не увижу ее никогда не увижу потому что вайс и а Аэп эйгеан что- то кончается что- то кончилось проговорил изменившимся голосом лютик что то начинается подхватил ярпин зигрин откуда то со стороны города послышалось громкое пение петуха Туман начал быстро подниматься. Геральт открыл глаза. Его дразнила сквозь веки игра света и тени. Увидел над собой листья, калейдоскоп мерцающих на солнце листьев. Увидел тяжелые от яблок ветви. На висках и щеках чувствовал мягкое прикосновение пальцев. Пальцев, которые знал, которые любил до боли. Болел живот, грудь, болели ребра, а тесный корсет бандажа — убедительно говорил о том, что город Ривия и трезубые виллы не были ночным кошмаром. «Лежи спокойно, любимый», — мягко сказала енифор «Лежи спокойно, не шевелись». «Где мы, Йен?» «Разве это важно? Мы вместе, ты и я». Пели птицы, зеленушки или скворцы, пахло травами, цветами, яблоками. «Где Цирия?» «Ушла». Она переменила положение — мягко высвободила руку из-под его головы, прилегла рядом на траву, чтобы видеть его глаза. Она глядела на него жадно, так, словно хотела насытиться, словно хотела насмотреться про запас на всю вечность. Он тоже смотрел, а грусть стискивала ему горло. «Мы были с царем в лодке», — вспомнил он, «на озере, потом на реке, на реке с быстрым течением, в тумане». Ее пальцы нащупали его руку, крепко сжали. «Лежи спокойно, любимый. Лежи спокойно, я рядом. Неважно, что случилось. не важно, где мы были. Сейчас я рядом с тобой. И уже никогда тебя не покину. Никогда». И «Я люблю тебя, ен. Знаю». И тем не менее, вздохнул он, «хотелось бы знать, где мы». «Мне тоже», — сказала Енифер тихо и не сразу. «И это...» — спросил немного погодя Галахат. «Конец истории?» «Ну да», — возразила Цири, потирая ступню о ступню и стирая высохший песок, прилипший к пальцам и подошвам. «Ты хочешь, чтобы повествование окончилось так?» «Аккурат. Я бы не хотела». «Так что же было дальше?» «Все было нормально», — фыркнула она. «Они поженились». «Расскажи. А что тут рассказывать? Была громкая свадьба». Съехались все: Лютик, Матушка Ненноки, Йоля и Эурнейт, Ярпин Зигрин, Весимир, Эскель, Кайон, Мильва, Ангулема, и моя Мистли. И я там была. А Они, то есть геральд и Енифер, завели потом собственный дом и были счастливы. Очень-очень счастливы. Все равно как в сказке, понимаешь? Почему ты плачешь, у владычицы озера? И вовсе я не плачу, просто глаза слезятся от ветра. Вот и все. Они долго молчали, глядя, как раскаленный до красноты солнечный шар касается горных вершин. «Действительно!» — нарушил, наконец, тишину Галахат. удивительной это была история, ох, удивительная, воистину, госпожа Цири, необычен мир, из которого ты прибыла!» Цири громко засопела. «Да!» — продолжал, несколько раз откашлявшись Галахат, слегка обескураженный ее молчанием. Но и здесь у нас тоже случаются приудивительнейшие истории. Например, та, что приключилась с сэром Гавейном и Зеленым Рыцарем, или с моим дядей сэром Борсом и сэром Тристаном. Понимаешь, госпожа Цири, сэр Борс и сэр Тристан однажды отправились на запад, в Тинтагель. Дорога их шла через леса дикие и опасные. Едут они, значит, едут, глядят, стоит лань белая. А рядом дама в черной одетая. Ну, прям черни черного и во сне не увидишь. А уж такая прекрасная та дама, что прекрасней на целом свете не сыщешь. Ну, разве что королева Гвиневра. Узрела та дама, что возле лани стояла. Рыцарей. Рукой махнула и такими словами обратилась к ним. Галахат. Что? Замолчи. Он закашлял, захрипел, умолк. Оба молчали, глядя на солнце. Молчали очень долго. «Владычица озера!» «Я же просила не называть меня так». «Госпожа Цири». «Слушаю». «Поедем со мной в Камелот, а, госпожа Цири?» «Король Артур, вот увидишь, окажет тебе честь и уважение. Я же... я буду тебя всегда любить и почитать». «Немедленно поднимись с колен, или нет? Раз уж ты там, разотри мне ступни». «Страшно замерзли. «Спасибо, ты очень мил. Я же сказала ступни, ступни оканчиваются на щиколотках». «Госпожа Цири». «Я все время здесь». «Солнце к закату клонится». «Верно». Цири защёлкнула застёжки ботинок, встала. «Седлаем лошадей, Галахат. Есть тут неподалеку какое-нибудь место, где можно было бы переночевать. О, по твоей мини вижу...» что здешние места ты знаешь не лучше меня. Но не страшно. Отправляемся. А уж если придется спать под открытым небом, так лучше где-нибудь подальше, в лесу. От озеро холодом тянет. Ты что так смотришь? Ага. Догадалась она, видя, как он покраснел. Тебе мнится ночлег под ореховым кустом? На ковре из мхов? В объятиях чародейки? Послушай, малыш, у меня нет ни малейшего желания... Она осеклась, глядя на его румянец и горящие глаза. В принципе, вполне нормальное лицо. Что-то стиснуло ей желудок и все, что было ниже. И это был не голод. «Что со мной творится?» — подумала она. «Что со мной делается?» «Не волокить!» — почти крикнула она. «Седлай мерина. Когда они уже были в седлах, она глянула на него и громко рассмеялась. Он глянул на нее и взгляд у него был изумленный и вопрошающий. «Нет-нет, ничего», — легко сказала она. «Мне просто кое-что пришло в голову. Ну, в путь, Галахат!» Ковер из мхов», — подумала она, сдерживая хохот, «под ореховым кустом, и я в роли чародейки. Ну-ну». «Госпожа Цири!» «Да». «Поедешь со мной в Камелот?» Она протянула ему руку, он протянул ей руку, Они соединили руки, едучи бок о бок. «К черту, подумала она. «А почему бы и нет? Побьюсь на что угодно, в этом мире тоже найдется занятие для ведьмачки, ибо нет такого мира, в котором не нашлось бы для ведьмачки занятия». «Госпожа Цири!» «Давай не будем об этом сейчас, едем!» Они ехали прямо на закат. Позади оставалась темнеющая долина, позади оставалось у озера. Озеро заколдованы, озеро голубое и гладкое, как отшлифованный сапфир. Позади оставались камни на озерном берегу, сосны на склонах. Это было позади. А впереди у них было все. Текст читал Александр Алехин.